Энциклопедический словарь представляет собой свод знаний об авторе, книге, читателе, процессе чтения и понимания прочитанного. В книге рассматривается более 500 книговедческих и литературоведческих понятий. Автору удалось выстроить четкий культурологический четырехугольник: автор, книга, читатель, Чтение и рассмотреть его в тесной взаимосвязи и взаимодействии одного с другим и в целостности. Словарь главным образом про читателя, про тех, кто любит книгу и постоянно обращается к чтению. К сожалению, знания наши о читателе скудны. Издание возмещает этот недостаток, являясь надежным помощником книгочая. компасом в обширном книжном мире. Авторская концепция книги. Автор создал рукопись, а издатель с полиграфистом превратили ее в предмет материальной культуры, имя которому книга. Выпущенную в свет книгу взял в руки читатель для того, чтобы заняться чтением. Чтение – Процесс, связанный с пониманием текста, и у каждого читающего он не одинаков в силу неодинаковых психических свойств личности. Эту сложную функцию человеческой деятельности специалисты обозначили термином «субъективное восприятие». Прочитав и на определенном уровне, что называется, уразумев книгу, Читатель выносит свое суждение о ней. Венцом всех отношений человека с книгой принято считать полученные знания самого разного свойства информационные, образовательные, нравственные.